Глава вторая. Раз, два, три, четыре, пять. Начинают телепать, задумчиво проговорил Алекс. И что им понадобилось в нашей системе? Пять кораблей застыли на границе нашей планетной системы, ничего не предпринимая, но и не выходя на связь. Четыре больших грузопассажирских корабля сбили в тесную кучку. Перед нами встал одинокий эсминец. Все корабли были очень потрепанными. Нет, судя по информации, грузопассажирские суда типа «Комфорт» были свежими, спущенные со стапелей имперской верфи в прошлом году, а эсминец типа Корсар» был вообще новейшей имперской моделью, но вот их внешний вид... Похоже, что они вышли из какого-то очень ожесточенного боя. И если грузовозы еще как-то были похожи на корабли, то эсминец, похоже, собирался вот-вот развалиться. Корабли посылают сигнал, Сос, доложила Маша. Все чудесати и чудесати, покачал головой я. Надо бы посмотреть, кто там приперся. <созвитим> я готов, тут же поднял руку Алекс. Ие, прогудел клоун. Головки вы от, кия, буркнул я. Сам полечу. Надо же изобразить гостеприимного хозяина. «А если...» — начала осторожная Машка. «А если грохнут, то у Пепси уже моя экспериментальная тушка вроде готова. Заодно и проверю». «А то позорняк. Не могу жену в армрестлинг победить». «И потом не сможешь», — улыбнулась жена. «А вам, блядь, заняться нечем, кроме армрестлинга», — искренне удивился Ниндзя. «Мы в перерывах», — нашелся я. Алекс неодобрительно покачал головой. «Не, ну, так-то дело молодое, но, блин, армрестлинг...» — он широко улыбнулся. — Вы какой-то ебабок, к вам приедет кот в жабо. — Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках, в смысле в семейной жизни. Сначала женись, а потом высказывай свое ценное мнение. — В следующей жизни, — фыркнул друг. — Ну, это можно быстро устроить, — я поднял полный «п». — Эй, шучу я, шучу! — Шути вон, с клоуном. — Не, с клоуном я боюсь. — уж. Так, хватит болтать. — Пора в полет, чур я пилот! — припомнилась мне фраза из странного мультика про очень странного кота в колпаке. Кстати, в нашу команду он бы вписался, как апельсинка, в жопку. Я разгладил несуществующие складки на комбинезоне и потопал в ангар. На полпути остановился и обернулся. Весь мой зоопарк в полном составе топал за мной. — Какого хера? — осведомился я. — Ну, мы тебя проводим, — пожал плечами Алекс. — Не нужно меня провожать. «Дайте лучше по местам, согласно боевому расписанию». «Так у нас все еще нет боевого расписания», — напомнил мне клоун. «Да, точно», — я почесал репу. «Недоработал. А так звучит круто. О, Алекс, бери помощников и давай составь его... его... боевое, мать, его расписание, чтобы к моему приезду было в наличии, а то он хмурово все наказатором на вас натравлю. Развели тут, понимаешь, демократию». Все быстренько рассосались, оставив ниндзя в полном одиночестве. «Эй, стоп! заорал Алекс и прыгнул куда-то за угол, отлавливая молодушных товарищей. Я удовлетворённо хмыкнул и пошел к «Газели». «Зажигание, ключ на старт, поехали все «Всё-таки люблю я водить космические корабли. Это вам не старая девятка из прошлой жизни. Не хватало только музыки». «Ну, теперь я знаю, что где-то в этой реальности существует земля, где при случае можно пополнить фанатеку. Сейчас бы Ари или Мановар, а еще лучше Five Finger Death Punch с их Борн Мазафакер Born, Как раз под мое настроение». Известный флот приближался, и я мог рассмотреть его во всей красе. Точнее, красота его была сильно подпорчена. Рваные раны и опали на корпусах показывали, что они прилетели из какой-то жопы. Эсминец фанил кислородом из многочисленных дырок в корпусе, заревого маршевого двигателя, беспрерывно моргало, выбрасывая странные протуберанции. Выглядело это, прямо сказать, жалко. «Неизвестные корабли! Это папа! Прошу разрешения на стыковку! И да, к какому кораблю мне лететь?» «Папа!» — донесся сквозь сильные помехи удивленный голос. «Это Дрын-2!» — говорит капитан-лейтенант Карась. «Следуйте к кораблю умиротворения!» Дрин, Да еще и карась!» Я невольно улыбнулся, а потом вспомнил имперские позывные про шпили, жезлы. Так что это нормально. Так кто из них умиротворение? Погнали на посадку. Шлюзовый отсек открылся, и мне в лицо уставились четыре дула. Зеленая броня, большие габариты. «Здравствуй, имперская гвардия!» Давно не виделись. «МЧС вызывали?» — уточнил я. «Слушайте, господа». У нас и так работа нервная и опасная. А вы еще в морду стволами тыкаете. Может я тогда обратно полечу? Стоять! крикнул кто-то из за спин гвардейцев. Чё, бля? скривился я. Пожалуйста, быстро добавил тот же голос. Опустите оружие, идиоты, и дайте пройти. Гвардейцы чуть опустили стволы и отодвинулись к стенам, все еще напряженные. Позвольте отрекомендоваться, граф Потеркин. Вышедший вперед молодой красавчик с мужественным лицом и голубыми глазами. Щелкнул каблуками высоких начищенных сапог. «Хм, похоже, у него даже были шпоры». «А вы позвольте... Ах ты ж чёрт!» Он отпрянул, а солдаты опять скинули винтовки. «Ну да, мой красный ник не располагал к хорошему первому впечатлению». «Засали, ваше... Эм... Как вас там называть? Ваше сиятельство или господин полковник?» На автомате ответил молодец. «Блин, опять! Я же подзабыл эти имперские мансы. «Ваше сиятельство, полковник, меня зовут...» «Или ваше сиятельство, или господин полковник», — скривился аристократ, которому, видимо, было немного стыдно за его первую реакцию. Я вздохнул. «Ваше сиятельство, господин полковник Тёркин. Я Потёркин», — спулил граф. «И я же сказал...» Тут его, наконец, осенило. «Издеваться вздумали?» «Ну, наконец-то допёрло», — Облегченно вздохнул я. Молодой человек начал багроветь. Мне это не понравилось. Короче, полковник, или вы мне рассказываете, зачем приперлись в мою систему, или я разворачиваюсь и улетаю отсюда. К хренам! И, как говорил мой дедушка, и питесь, провалитесь!» Граф онемел, только молча рот открывал и закрывал. Это я тоже уже видел. Не привыкли светлости к такому обращению. Но так у нас тут не бояр аниме, а суровый реализм. Так что, как сказал бы Тоби, «Сосите!» «Эй, граф!» «Отомри!» — я помахал у него перед лицом рукой, и он опять отпрянул. «Кто тут, к примеру, в старик крайний? «Что? Простите?» — он нахмурился. «Главному, говорю, веди. К боссу, к начальнику, к командиру. Understand? Кто на борту главный?» «Его высочество принцесса Мару?» — ответил все еще задачный граф. «Хиросия!» — восхитился я. «Никогда не видел живых принцесс. Надо ее еще Алексу показать. А папашка ее где?» «Кто?» Похоже, аристократ сейчас упадет в обморок. — Ну, папашка Ейный, который император. Ее императорское величество изволили путешествовать с другим флотом. — тоже мне отец года, — мыкнул я. — он дочь бросил с одним сраным эсминцем. — У нас был большой флот, — возмутился Потеркин. — Двенадцать вымпелов во главе с линкором всемилостливый герцог Тыгодымский, под командованием контр-адмирала Вишни. — Ну и где этот линкор и эти вымпелы, — уточнил я. Остались прикрывать отход ее высочества и исполнять свой воинский долг до конца. — Ну, молодцы, чё? Я прочистил горло и чуть попустился. Оказывается, Сергей среди имперцев есть настоящие вояки. Жалко только, если это есть, уже переросло в были. — Давай, веди уже меня к вашей принцессе. — Извините, но мне нужно вас обыскать, — очень вежливо сказал граф. Я приподнял руку. — Давай, только быстро. — И ручки шаловливый не распускай, то в ебу... Я не по тем делам, обиделся граф и быстро провел сверху вниз каким-то приборчиком, даже ко мне не прикоснувшись. Ну, это радует, молодец, похвалил я полковника, и мы пошли. Впереди шел граф, за ним два гвардейца, а еще двое шли за мной. Я глазел по сторонам, когда мне прямо под ноги выкатился карапуз. Это был второй ребенок после люка, которого я видел в этой реальности. Дядя, дядя! «Ты, что ли, мой папашка?» — заорал малой, дергая меня за штанину. У меня внутри все опустилось. Я затравленно оглянулся, но потом я вспомнил, что овечку с собой не брал. Да и не осеменял я тут никого, ну, кроме доктора Сайнт. Я посмотрел на выскочившую из каюты женщину. Не, не она. «Извините, ваша милость», — заголосила женщина, тщетно пытаясь поймать малыша, который бегал вокруг меня и не давался в руки. Я подхватил его на руки. «А чего у тебя имя красное?» — ткнул мелкий мне в воздух над головой. «Ты злодей?» «Ну, в некотором роде да», — кивнул я. «И ты я с маленьких детей?» Пацан вообще не выглядел испуганным, скорее заинтересованным. «Не всех», — покачал головой я. «Только тех, кто хорошо себя ведет. «А кто плохо себя ведет? навострил уж мальчик. «А те идут ко мне в команду, и мы делаем плохо всем остальным». «Ух ты!» — восхитился Карапуз. «А можно мне к тебе в команду?» — Ну, подрастешь, приходи, — улыбнулся я. — Мы всем рады, — я передал его на руки матери. — В то же вы, маманя, за сыном не следите. — Я не маманя, — пискнула та и быстро скрылась с мальчиком в каюте. — Это сын принцессы Мару, — объяснил мне граф. — И его бестолковая нянька. — Так принцесса замужем, — уточнил я. Меня эта информация почему-то расстроила. — Уже нет, — отрицательно покачал головой граф. Герцог Кабер погиб две недели назад, защищая эвакуацию имперского двора. «Мужик!» — одобрительно кивнул я. Тут из двери опять показалась голова мелкого. «А у него отец-то герой. чуть это он на чужих тогда бросается?» «Хм, «По долгу службы. Герцог мало бывал дома», — смущенно ответил Потеркин. «Хм, значит, хоть и герой, но мудак», — резюмировал я. И граф от этих слов закашлялся. «Слышь, Кет, тебя как звать-то?» «Чупакабер», — радостно ответил малой. «Я тебя запомнил, Чупакабер». Место в превозмогателях за тобой забронировано. У меня и корабль для тебя есть. Чупа-чупс называется. Розовый, правда». «Розовый для девчонок», — ответственно заявил мелкий. «Я тоже так раньше думал», — вздохнул я. «Но это розовенький. Это другое». «Ну, я прикажу, его перекрасить, нашелся мальчик. «Ты что? Наш пострел везде поспел». «Поспел?» «Да, поспел. Как яблоко. хе хе Тут в поле зрения появились руки няньки и стали затягивать будущего правителя в отсек. Правитель схватился за косяк и сопротивлялся. «Скажи, матушки, что я хочу на чупа-чупс?» «Не ссы, малой!» — мыкнул я. «Непременно скажу». Пацана оторвали от косяка и закрыли дверь. «Пошли дальше, что ли?» — кивнул я графу. Тот замялся. «Только не говорите никому, что я вам про герцога сказал, пожалуйста!» «Хе! И ты не ссы!» Я его покровительственно похлопал по плечу, отчего его опять перекосило. «Солдат ребенка не обидит!» Мы пошли дальше. Тут и там слышались детские голоса, из отсеков выглядывали маленькие человечки. Взрослых почти не было. «А что это за детский сад на корабле?» — поинтересовался я у сопровождающего. «Собрали всех детей, кого смогли», — помрачнел граф. «Умиротворение личный корабль принцессы. Она его отправляла для эвакуации на планету Таратус». Здесь все, кого успели вывести, перед тем, как Ксеносы выжгли планету. А когда корабль прибыл к имперской столице, и стало понятно, что ее не удержать, принцесса приказала детей оставить на корабле и полетела с ними. Очень многие высокопоставленные лица были в ярости, ведь по расписанию это были их места. А хорошая у вас принцесса, как я посмотрю, граф бросил на меня злой взгляд, и в нем была не только злость за задетое высокое имя, а еще ревность. «Эх, граф, знал бы ты мою жену! Дышал бы спокойней!» Наконец мы дошли до нужного отсека. По бокам стояли еще два громилы в зеленой броне. Граф что-то сказал в микрофон, и дверь чуть приоткрылась, выпуская еще одного мужика. На этот раз брюнета с карими глазами, бородатого и сурового, размером с моего клоуна. И нет, этот, в отличие от моего недавнего знакомого клизмы, не выглядел пламурным дровосеком. «Меня зовут Фантом!» «Я — начальник охраны принцессы». «Э, просто фантом. Не будет никаких фельдмаршалов, графьев и ваших светлостей?» — реально удивился я. Рядом хрюкнул граф. Бородатый здоровяк едва заметно улыбнулся. «Не будет. Просто фантом. А вы кто?» «А это...» — начал граф и осекся. Фантом поднял бровь. «То есть ты даже не знаешь имени нашего гостя, господин полковник?» В этом господин полковник было столько сарказма, что он обрызгал всех рядом стоящих, как. <клёк> увлекся. На графа было больно смотреть. Похоже, этот просто фантом поломал местную иерархию и срать хотел на титулы и аристократов. Меня зовут Илай, я командир наемного подразделения Превозмогатели, а по совместительству, вселенское зло, ренегат и главный враг Вселенной 13. Бородач опять чуть улыбнулся, но тут из комнаты раздался женский голос. Фант, пусть он зайдет! Еще один фант в мою коллекцию, я хмыкнул. Почему в мою? Такое ощущение, что в глубине души я решил их всех уже приютить, хотя меня даже об этом не просили. Но тут же дети, блин. Фантом кивнул мне на открытый проход и пропустил меня вперед. Дернувшегося было следом графа, он без всякого пиитета придержал рукой. Это тут подожди, сказал он аристократу и зашел след за мной. Честно говоря, я был немного разочарован. Я ожидал увидеть ослепительную красотку в пышном платье с высоким начесом на голове, или как он там правильно называется, и в хрустальных туфельках, и с аленьким цветочком, или это не те сказки. А передо мной сидела уставшая, хрупкая женщина, ну пусть девушка, да с темными кругами под глазами от недосыпа и постоянной тревоги. И сидела она на обычном стуле, около большой, помятой кровати, покрытая небрежно наброшенным одеялом, как будто ее только что разбудили и быстро одели. И сиськами она не вышла. <кхм> Надеюсь, я не сказал это вслух. Размер второй максимум, совсем не королевский. Я дошел, наконец, взглядом до ее глаз, до очень грустных, очень больших и очень голубых глаз. — Ваше высочество, — тихо подсказал фантом. — Высочество, да, — я слегка наклонил голову, а затем обернулся. — Спасибо. «А вы, значит, ренегаты и вселенское зло?» — грустно улыбнулась принцесса. А вот голос у нее был «ух», до глубины души пробирает. «Ну, типа того, да», — почему-то смутился я. «А еще вы забыли про врага вселенной 13». «Я не забыла», — покачала головой принцесса. «Просто это не так смешно». «Согласен, это плохая шутка», — я задумался. «Хотя это как раз и не шутка». «Я это вижу». Она указала тонкой ручкой мне в воздух над головой. «Чем могу помочь вашему...» «Взятельству?» «Высочеству», — опять улыбнулась принцесса. «Но если вы мне поможете, то сможете обращаться как угодно, хоть по имени». «О, звучит как хорошая сделка», — в ответ улыбнулся я. «Так чем помочь-то?» Улыбка сошла с уст принцессы. «Господин Элай». «Просто Элай», — поправил я ее. «Можно командир Элай». Но так-то я вам не командир. Илай, у меня к вам просьба. Всего одна, настоящая и несколько второстепенных. Вы видите, на что похожи мои корабли. И мне доложили, каким флотом располагаете вы. Наши силы несоизмеримы, и мы не только не хотим, но и не можем причинить вам никакого вреда. Я не знаю, что вы тут делаете. Опять же, по донесениям моих подданных, здесь нет пригодных для жизни планет, но это не важно. У вас есть сила». И я вас прошу ради всего святого, возьмите к себе детей и позаботьтесь о них. Я, как вы видите, с этим не справилась. Я готова на все, только спасите малышей. Ну а я и взрослые, мы полетим дальше, куда-нибудь. Правда, если вы сможете помочь с ремонтом и продуктами, я буду тоже безмерно благодарна, но это не обязательно. Главное, помогите детям, пожалуйста. Я посмотрел в эти большие глаза, которые пылали праведным огнем. Щеки раскраснелись, круги под глазами куда-то ушли. Нет, беру свои слова обратно. Принцесса все-таки редко и красавица. А сиськи? Сиськи в наше время дело наживное. Я улыбнулся самой понимающей и доброй улыбкой из своего арсенала. Я помогу вам в этом и даже больше, но при одном условии. Сбоку дернулся фантом. Принцесса нахмурилась, но с достоинством кивнула. Все что угодно, Илай. Вы разрешите вас звать просто Марусей.